Глава 16. Квартиру он ремонтирует с наслаждением. Каждый раз перед тем, как взяться за инструменты, подолгу обдумывает, с чего начать, подо что покрасить или оклеить, потом тщательно подбирает материалы, а вечерами перед сном подолгу любуется своими трудами. Работа радует глаз, но еще большую радость приносит тишина, и свобода делать у себя все, что захочешь и когда захочешь. Ему уже смешно вспоминать свое ликование перед заселением в коммуналку. Жилище, где обязательно появляется любопытный, заглядывающий в твои кастрюли и стучащий в двери ванной, когда ты надумаешь помыться, и ведь не только ликовал, но и гордился собой, хвастался перед друзьями. Другое дело теперь. Завоевав отдельную квартиру, он словно в плечах раздался. Даже с Олегом Васильевичем стало легче разговаривать. На одном из перекуров Гена запросто предлагает себя на место, которого так долго и старательно добивался Бельский, и начальник управления удивляется не его наглости, собственной слепоте. Сетует, как это ему самому не пришло в голову такое решение? Мало того, что у него нет сомнений, он еще и уговаривает. Боится, как бы Гена не передумал. После войны с Ореховой отдел из пятнадцати мужиков тебе покажется восстановительным курортом. Специфика маленько другая, скромничает Гена. Не скажи. Бориса взять. Вроде и лихой мужик, а оплошал. Он и отдел боялся брать, потому что не верил в свои силы. Нюх волчий, а лиса перехитрила, но за тебя я спокоен. Однако с переходом они решают повременить. Шабашку их узаконили договором, работа набрала хороший ход, и с места начальника котельной доводить ее до конца было легче. Гена не очень-то спешит поделиться с приятелями своими планами, полагая, что и Олег Васильевич будет пока молчать. но при первом появлении на прежней работе узнает, что о его возвращении уже известно. Узнает от Бориса, который забежал в контору по пути на вокзал. «Видишь, как все обернулось?» — говорит Борис. «А ты боялся». «Что ты имеешь в виду?» «И квартиру, и новую службу. Мне сейчас Олег Васильевич похвастался, что подобрал для отдела молодого и стоящего парня». «А ты уверен, что он ошибся. — Почему? — Все правильно. Слушай, а как Надежда приняла новую соседку? — Не знаю, не интересовался. — Я ведь тоже место сменил, теперь в монтажной шараге, пока прорабом, но с перспективой. Гена смотрит на Орехова и удивляется, что совсем недавно прислушивался к его мнению. Ловил каждое слово, а теперь стоит перед ним молодящийся мужичок, рассуждает о каких-то своих перспективах, которых у него нет и не будет уже. Поздно! «В командировку сегодня уезжаю», — продолжает Борис. «Первое время придется помотаться. Но это полезно, чтобы кровь не закисала от семейной жизни. Тебе все не имется?» Орехов загадочно улыбается, а потом неожиданно спрашивает. «Слушай, мне кажется, ты на меня до сих пор обижаешься». «Брось ты! Какие могут быть обиды в наше время?» Отмахивается Гена, хотя и просится на язык накопленные претензии. Хочется кое о чем напомнить, но за спиною совсем не кстати слышится голос Сережи. «Учитель воспитаю ученика, чтоб было у кого потом учиться!» «Что ты хочешь этим сказать?» «Не я». а поэт Винокуров. Гена уверен, что Сережа говорит неспроста. Еще немного и начнутся подковырочки, и потому спешит опередить. «Винокуров, — говоришь, — подходящая вывеска. Сама за себя говорит. У меня тоже слесарь есть. У него вообще фамилия Пойлов. Я серьезно. И слесарь ее вполне оправдывает». «Видишь, как он тебя!» — смеется Борис. А то ли еще будет, когда начальником над вами поставят. Вот вы себя и выдали, Борис Николаевич. Заело все-таки, что местечко заняли. Не надо было кочевряжиться. А теперь прозевали, хочется сказать, Гене. И он бы не постеснялся, но ему вдруг становится скучно с ними. Взрослые мужики, а серьезности ни на грош и гордости ни на копейку. Разве такими делами занимаются в их возрасте?» Борис начинает рассказывать Сереже о перспективах новой службы, и Гена, пользуясь этим, отходит от них. Ему нужен Славик. Он старается выведать, о чем говорит народец. Славик хитрит. По его словам, получается, что отделу безразлично, кто будет стоять над ним. Такого не может быть. Старики обязательно должны возмущаться. Первым вознегодует Бельский. И Демидов, пожалуй, скривит физиономию. Вечно он как собака на сене. И Тарасову это не должно понравиться. Ну и пусть злятся. Могут даже заявление об уходе подавать. Он уговаривать не станет. От Бельского толку немного. Демидов, конечно, спец. Но кто пострадает от его ухода? Разве что заказчики. Гена эту потерю переживет. Ему даже спокойнее будет. А что касается Тарасова, так ему и уходить некуда, он не дурак. Он знает, что такой вольницы для себя не отыщет. «Значит, все молчат», — допытывается Гена. «Почему молчат?» «Разговаривают, переливают из пустого в порожнее. Ты лучше ответь, как на предмет новоселья. Зажать хочешь?» «Я не против». «Можем в пятницу собраться. С деньгами, правда, не густо, но раздобуду. В пятницу самое то. Жалко Борис в командировке. Позвони Ленке и пригласи от моего имени. Я же сказал, что Борис будет в командировке. Ну и что?» «Кончай такие шутки». «Ты не понял. Просто по старой дружбе. У меня там галка будет. Кстати...» Ты говорил про свободную подружку. Звони, с шефом познакомим. Так у него, по-моему, надобность отпала. Зови на всякий случай, на месте разберемся. Он хлопает Славика по плечу. Ему и самому хочется побыстрее отгулять новоселье, повеселиться от души, отметить свою первую настоящую победу, подвести черту и уже от нее двигаться дальше». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвоз. Ноябрь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Михаил Росляков.